Глава 3. Цена жизни. Весть о существовании третьей разумной расы, которая остановит белый туман, быстро разлетелась по чистилищу. Каждый отреагировал на новость по-своему. Кто-то скептически, кто-то с недоверием, но основная масса с надеждой сплотившись в одну могучую силу ангелы и демоны принялись создавать защитный барьер из черных обелисков дни напролет они валили белые дубы которых раньше у них было в избытке разбирали опустошенные голодом и его нежитью дома чтобы обеспечить гостей надежными жилищами количество человек в каждом городке напрямую зависело от размеров черного монолита одним хватало десяти тысяч а другим было мало сотни. Кроме постройки небольших, но все же уютных домов, на крылья двух раз легла добыча еды. После нападения нежити ангелы лишились не только огромного количества населения, но и утратили урожай за сотни лет. Чтобы возместить недостатки еды, каждая семья ангелов отдала часть своих запасов и трудилась на полях от рассвета до заката каждый из них не жалел сил ради общего блага. Демоны безустанно кружили над дикими территориями чистилища в поисках добычи покрупнее. Благодаря своей магии подчинения им не приходилось сразу убивать животное, что позволяло сохранить мясо свежим. Обе расы были сильно вымотаны тяжелой беспрерывной работой, но даже несмотря на это им хватало силы духа, чтобы по ночам изучать человеческий язык. Крылатые создания никак не могли понять, зачем одному виду такое количество разных языков. Неужели они знают их все, задавались вопросом ангелы. Пока Крылатый Союз готовился к приходу людей, Гатаон объединил большую часть демонических кланов и увел их подальше от Белого Тумана. Новым домом и царством демонов стала пещера огромных размеров. Гигантская полость в несколько тысяч гектар находилась глубоко под землей, однако в ней было очень тепло и светло. С одной из отвесных стен пещеры бурными потоками разливались три водопада лавы. Соединяясь воедино, они образовывали Красную реку. Так демоны назвали магму, что растекалась по городу и уходила водоворотом еще ниже под камни. Город демонов, который Гатаон назвал «Ад», состоял из сотни тысяч небольших глиняных домов и высоких башен между ними. Постройки разного размера и формы с торчащими наружу шипами облепили всю пещеру и даже потолок, а над Красной рекой расположилась самая крупная, свисающая вверх ногами башня, где обитал повелитель демонов. С того момента, как Гатаон нашел эту пещеру, он сильно изменился внешне и внутри. Теперь глаза молодого демона в прямом смысле полыхали огнем, его грудь украшали раскаленные, как магма, полосы, а кожу покрывали твердые чешуйки. Не так давно он нашел способ измениться и стать намного сильнее. Источником новой силы стали обитающие в пещере коренные хищники — среди которых были гигантские летучие мыши, многолапые ящеры и черные волки. Чтобы обрести силу и доказать свое превосходство, а также получить почетное право называться архидемоном, краснокожие охотники проходили специальный обряд. Пробираясь через просторные тоннели, окружавшие ад, демонам предстояло выследить и покорить одного из церберов. Этот хищник был куда опаснее океров, с которыми демоны привыкли иметь дело на поверхности чистилища. Огромные черные волки, чью грудь и шею украшали раскаленные, словно сталь полосы, пили лаву, словно воду. Обуздать разум этого хищника было почти невозможно. Даже Гатаон, столкнувшись с этим зверем, едва не лишился руки. Вся трудность заключалась в том, что у зверя было несколько голов. Пока демон проникал и покорял разум одной, вторая с жадностью вгрызалась ему в плоть. Вот и сейчас демон обнаружил свежие следы нужного хищника. Оставаться незамеченным, имея пару копыт, было особым искусством. Демон ухищрялся планировать на крыльях, слегка отталкиваясь от почвы копытами. Охотник настиг добычу у тонкого ручья лавы где Цербер остановился, так сказать, промочить горло. Находясь у зверя за спиной, демон приготовился к неравной схватке. Его противник куда крупнее и не собирается брать его живьем. Цербер еще не обернулся, но уже учуял запах чужака. «В этих пещерах он хозяин, он не может позволить краснокожему существу свободно разгуливать и охотиться на его угодьях». Черная шерсть Цербера стала дыбом, глаза плыхнули жарким огнем, из пасти показались языки пламени. Зверь развернулся, его головы уставились на добычу и зарычали. Демон прорычал в ответ и, не дрогнув внутри, бросил копье так, чтобы то воткнулось между ним и зверем. Это выиграет ему немного времени, ведь Цербер инстинктивно попытается его обогнуть, Однако зверь не спешил нападать. В его глазах демон нелегкая добыча. Крупный, сильный, наделенный рогами и копытами. Цербер был довольно умен и хорошо оценивал ситуацию, однако зверь никак не ожидал, что охотник попытается влезть в его сознание. Демон уставился в пылающие глаза зверя и принялся подчинять его волю. Одна голова заскулила, а другая, обнажив острые зубы, заставила тело помчаться на охотника. Демон был слишком сосредоточен на подчинении и не смог себя защитить. Цербер повалил его на землю и покрыл глубокими ранами лицо. Как только концентрация была потеряна, поедать демона принялась и вторая голова. Еще один опытный шаман и охотник не прошел испытания и был убит зверем. Когда его тело доставили к Гатаону, тот лишь велел сбросить этот позор в Красную реку. — Брат, это уже семнадцатый? Мы теряем одного охотника за другим, — обратился к Гатаону Гелон. Нужно прекратить это немедленно. Должен быть другой способ получить силу. — Прекратить охоту — значит подвести наш народ. — Не желаю слушать наставления младшего брата, — ответил Гатаон. «Думаешь, если мы построили город глубоко под землей, белый туман нас не тронет? Нам нужна сила, сила, способная превзойти стальную Екатерину и ее пернатый сброд. Нам нужна сила, способная уничтожить чуму. Я с тобой согласен, но не такой ценой. Демоны доверили тебе свою судьбу, и я их не подведу». Я создам архидемонов, которые смогут защитить наш народ. Тысячи лет голод поедал наших предков, и теперь, когда я нашел источник силы, ты говоришь мне остановиться? Неважно, сколько демонов умрет, важно лишь, сколько их выживет. Ты и я рискнули жизнями ради этого. Чем, по-твоему, другие демоны хуже? «Просто это на нас совсем не похоже». Мы ведь всегда охотились и убивали только ради пропитания. А это... Я даже не знаю, как это назвать. То, что мы с тобой сделали чудовищно. Оно оправдано, брат мой. Когда мы победим чуму и голод, ты это поймешь. Гатаону принесли еще несколько тел. — Слабаки! — прошипел в гневе повелитель демон как теперь величали его собратья. Сбросьте их в огненную яму. Они позорят наш род. Следом за телами в помещение гордо вошел Цербер. Гигантский пес осмотрел присутствующих и улегся у стены. Следом зашел демон, из чьей груди сочилась кровь. Он получил новые шрамы, но сумел обуздать многоглавого зверя. «Я сделал то, что вы просили. Покорил зверя. Что теперь?» — спросил демону своего предводителя. «Вот видишь, их смерти не напрасны!» — обрадовался Гатаон. «У каждого был шанс войти сюда, как он. Сильный демон даст сильное потомство». «Неправильно это. Мы делаем то же самое, что и смерть», — произнес Гелон и тут же получил по лицу от брата. «Не смей сравнивать нас с ней!» Она воплощение зла, осквернительница создателя, а мы, мы его настоящие дети, которые должны позаботиться о чистилище. Гелон вытер кровь с лица и посмотрел на зверя, которому предстояло пройти через ритуал. Будь по-твоему, но я не хочу в этом участвовать и на это смотреть. Гелон улетел к Церберу, которого недавно приручил. Он так и не смог сделать то, что совершил его старший брат. «Скоро ты станешь архидемоном и сможешь биться с чумой и голодом. Ты готов к этому?» — обратился он к охотнику. «Да», — без тени сомнений ответил демон. «Тогда произнеси клятву и переродись архидемоном». «Я — Агерус». Клянусь своей кровью и кровью своих предков уничтожить тех, кто осквернил создателя своим существованием. До конца моей жизни я буду охотиться на голод, чуму, войну и смерть. Отныне и навсегда я архидемон, и в моих жилах бушует огонь. Хорошо, а теперь вырежи сердце Цербера и съешь его». Цербер, чей разум был замутнен магией демона, продолжал мирно лежать на полу. Однако внутри него бушевало беспокойство. Охотник ощущал его собственным нутром. Контроль разума позволял видеть и слышать все то, что видит и слышит Цербер. Однако вместе с этим ему передавались все чувства и боль. С того момента, как охотник покорил Цербера, его не покидало ощущение жара в груди. Демон подошел к зверю, заглянул в его пламенные глаза и быстрым движением пронзил грудь широким ножом. У него кольнуло в груди, он еле устоял на копытах, нож в его руке расплавился и вместе с кровью зверя вытек на пол. Демон просунул руку в еще живое тело, взялся за раскаленное сердце и вырвал его. Последний рык Цербера сопровождался болезненным криком охотника. Оба ощутили уносящую жизнь боль. Демоны хорошо переносили высокие температуры и даже огонь, однако сердце многоглавого зверя было настолько горячо, что обжигало его руку. Процесс поедания раскаленного сердца, в котором растекалась магма, был еще более болезненным, чем все предыдущее. Демон кусал его, глотая маленькими кусочками, а из его рта текла черная кровь. Именно через этот ритуал прошел Гатаон и все, кто называется архидемонами. Как только сердце было съедено, демон обессиленно упал на колени. Его кожа покрылась твердыми чешуйками, глаза полыхнули огнем, а торс покрыли раскаленные, словно сталь, полосы. «Вот, брат мой, выпей это!» Гатаон протянул новоиспеченному архидемону чашу с кипящей лавой. Демон покорно принял чашу и запил сердце Цербера. Раскаленная до красна магма, разлившись по его горлу, наполнила демона чудовищной силой. После изнурительного дня, наполненного обязанностями главнокомандующего, Стальная Екатерина отправилась домой. Несмотря на высокое положение в обществе, апартаменты Екатерины были такие же, как и у всех. Центральный зал с высокими потолками, несколько спален и ванная комната. Ничего лишнего, однако этого хватало, чтобы чувствовать себя комфортно. Стены украшали узоры небесных цветов, на потолке было изображено небо и яркое согревающее солнце. Источником света служили расположенные в золотых оправах кристаллы. Вся мебель была изящно выстругана из белого дуба. Проще говоря, здесь было обыденно, уютно и светло. Двери ангелов никогда не обременяли замками. В их словаре попросту отсутствовало слово «украсть». «Все ради общего блага» — таков первый девиз крылатого народа. «Скорее они дадут или чем-то помогут, чем возьмут чужое». Глава стальной Екатерины была настолько забита мыслями о грядущем, что она не заметила ожидающую ее в зале дочь. Девушку звали Ольга. Высокие скулы, светлые глаза и каштановые волосы, стриженные под каре. Как и ее мать, она была архангелом. Но в связи со своим нынешним положением, а точнее беременностью, Ольга не могла приложить свои крылья к общему труду. Еще несколько месяцев, и она снесет яйцо. Видимо, создатель решил, что так намного безболезненнее даровать жизнь. В течение шести лет оно будет крепнуть и расти, взращивая в себе нового ангела. Сделав несколько шагов по залу, Екатерина качнулась в сторону и чуть не упала. Женщина ощутила слабость и головокружение, но смогла устоять на ногах. «Ты в порядке?» — поспешила подхватить ее Ольга. «Конечно», — выпрямилась Екатерина, — «просто устала». Столько дел свалилось разом. Желающие защищать рай новобранцы, добычи необходимых ресурсов и их доставка к черным обелискам, и все это одной кучей. Я уже молчу про изучение человеческих наречий. Тебе не стоит обо мне беспокоиться. Недаром я ношу имя Стальна и Екатерина. Не прогнусь и не сломаюсь. Все равно я волнуюсь. Устать это на тебя совсем не похоже. Ты сегодня ела? «Не удивлюсь, если ты забыла поесть. У меня все уже готово», — указала Ольга на накрытый стол. «Горячая еда должна меня взбодрить», — согласилась Екатерина. «Подожди пару минут, я умоюсь и почищу крылья». Екатерина прикрыла дверь в ванную и пустила холодную воду. Она несколько минут рассматривала отражение в зеркале, выискивая какие-либо изменения, но под ее глазами даже синяков не было, никаких признаков усталости. Сняв белые перчатки, она обнажила металлический протез, который приводила в движение силы света, а также руку, которая словно ей не принадлежала. С недавних пор здоровая рука покрылась старой морщинистой кожей, что для ангела ее лет просто невозможно. Ангелы стареют очень резко и ближе к закату своей жизни, остальное Екатерине предстояло прожить еще как минимум две сотни лет. «Старость расползлась еще больше», — подумала Екатерина, глядя на руку. Морщины, словно болезнь, достигли локтя. Внезапно женщина ощутила во рту знакомый привкус железа. Озадаченная вкусом, она коснулась пальцами рта. На них осталась свежая кровь. «Что же со мной происходит?» — не теряя самообладания, размышляла Екатерина. Несколько лет назад я была самой сильной среди архангелов, а теперь меня быстро поедает старость. Что бы со мной ни происходило, нужно поспешить с возведением барьера от белого тумана и поисками голода. Екатерина хорошенько пропласкала от крови рот и умылась, затем скрыла руки под белыми перчатками и вернулась в зал. Ей не хотелось волновать беременную дочь, поэтому о своем недуге она умолчала. Вернувшись к Ольге, Екатерина налила себе сладкого нектара, который по капле собирали из цветов. Такой напиток был частым угощением за столом ангелов. Пары его глотков хватало, чтобы наполнить тело силой и бодростью. Хоть Екатерина и не была голодна, половина того, что приготовила дочь, все же съела. — Они так и не нашли ее? — спросила Ольга. — Кого? — Чему? «Ты совсем мне ничего не рассказываешь, но город полнится слухами». Михаил и другие архангелы целый месяц провели за стенами рая в попытках выследить ее и вернуть в яму. К сожалению, ей удалось скрыться. Следы указывают на то, что она вернулась к древу жизни. «Зачем ей туда?» «Не знаю, но, надеюсь, там она и останется. Скоро смерть приведет в наш мир людей» и с угрозой со стороны белого тумана и чумы будет покончено. Честно говоря, я рада, что она сбежала. Держать ее запертой в самом густонаселенном городе было очень опасно. Поимка чумы больше не твоя забота. Времена, когда ты была архангелом, остались позади. Ты должна думать о ребенке. Именно поэтому мне и стоит беспокоиться. Я знаю, насколько ужасны чума и голод. «В любой момент они могут напасть на рай и убить моего ребенка!» Ольга закрыла ладонью глаза. Ей было тяжело вспоминать гибель мужа. «У меня никак не выходит из головы тот день. Ни единого облака, только синее небо и предающее нам силы жгучее солнце. Мы должны были встретиться с другими командующими в одном из покинутых ангелами городов, но вместо подкрепления встретили там нежить». Оборотня, что хотела выгрызть зубами мое нерожденное дитя и тень голода, который убил Дрейка. Все случилось очень быстро. Уже через несколько минут после встречи с ними одни из нас были мертвы, другие сильно ранены. Тень голода оказался куда сильнее, чем можно было себе представить, а ведь он всего лишь слуга голода. Это мерзкое существо покрывало свое тело тьмой, словно доспехом. Его глаза плыхали зеленым пламенем. Он с легкостью одержал надо мной победу, а затем проткнул сердце Дрейка мечом, когда тот пытался меня спасти. «Тебе не стоит вспоминать об этом. Твои переживания передаются ребенку». «В таком случае мне очень жаль, ведь он видит, как его отцу отрывают крылья и издирают заживо лицо». «Думаешь, ангелы смогут одолеть голода и ему подобных?» «Это ведь был всего лишь его слуга. А что будет, когда объявится война? Мы ведь даже не знаем, на что она способна и какие цели преследует. Екатерина положила руку на руку дочери и с доброй улыбкой посмотрела ей в глаза. «Не переживай, никто и пальцем не прикоснется к тебе и твоему ребенку». Если бы голод мог нас победить, он бы не оставил свою нежить нам на растерзание. Он боится, вот и сбежал, поэтому тебе не о чем переживать. Думаю, тебе пора ложиться спать. И ради Создателя постарайся забыть тот день. Отвлекись от того, что было. Почитай какую-нибудь книгу, например, «Кто меня призвал», довольно интересная. Ну или сказку про крылатый сундук. В детстве ты ее обожала. «Я знаю, что ты права, но не думаю, что смогу позабыть все это. Спасибо, мама. Твои слова подбодрили меня. За крыльями стальной Екатерины я чувствую себя, как за каменной стеной». После ужина с дочерью Екатерина отправилась за стены города в безмолвный храм. После разговора с Ольгой она всерьез задумалась о том, что будет после ее кончины. Екатерина спустилась в просторный зал, где стены украшали черепа и кости. Ведь здесь и стояла гробовая тишина, казалось, что все эти мертвые существа что-то шепчут. Их шептание прервал довольно мерзкий и хриплый голос. «Правда? Интересно!» Екатерина даже не обернулась, она знала, что голос принадлежал самой смерти. Этих двоих связывала довольно долгая история. «Все они такие разные», — продолжала смерть, глядя на кости. «По-разному выглядят, по-разному мыслят, по-разному питаются, передвигаются, но все одинаково умирают. То ли с легкой руки других обитателей чистилища, то ли просто от того, что время пришло. Я могу любоваться ими часами, ведь каждый из них напоминает мне, что смерть является началом чего-то нового. К примеру, кончина Создателя дала жизнь мне, моим сестрам и брату. «Тебя радует то, что Создателя больше нет?» — спросила Екатерина. «Это обманчивое суждение. Он все еще здесь. И голод, который хочет его воскресить, тому доказательство. В каждом из вас есть частичка Создателя. Но ты ведь не истории моей пришла послушать. Что-то случилось?» «Не делай вид, словно не знаешь, зачем я пришла», — грубо произнесла стальная Екатерина. Зачастую она была со смертью очень вежлива и превозносила ее. Но теперь она чувствовала, что ее обманули, и уважительный тон тут не к месту. «Я выполнила условия нашей сделки. Нашла цветок, пролила на него кровь, научила ангелов использовать его силу». «Так почему моя кожа стареет, и я плююсь собственной кровью?» «Ты пришла просить помощи или обвинять меня?» «Твой недуг не моих рук дело, а твоих!» «День ото дня ты впитывала в себя свет цветка!» «Твое тело было наполнено невероятной мощью, которая могла сравниться с силой голода!» «Ты была так одержима этой идеей!» «Что упустила? из виду важную деталь?» «Твое тело вымотано. Ты взяла себе больше, чем смогла унести. Как известно, что угодно в больших количествах убивает. И свет здесь не исключение. Мне нельзя умирать. Только не сейчас. Сначала я должна остановить голода и чуму». «Ты ведь сама просила меня об этом?» «Как я уже говорила, смерть — естественный процесс, а я лишь ношу имя этого процесса. Мое ремесло — забирать жизнь, а не даровать ее». «Ты должна меня излечить. Тогда, в детстве, ты же смогла меня спасти. Если я умру, боюсь, никто не защитит мою дочь». «В этот раз я не могу тебе помочь. Тогда я всего лишь перевязала твои раны. Ускорила процесс старения в тех местах, откуда сочилась кровь. На этот раз тебя не спасти». «Не играй со мной!» — крикнула Екатерина. Ее зрачок наполнился золотым свечением. Поднялся ветер. Главнокомандующий обнажила меч и приставила его к горлу смерти. «Ты столько лет прожила благодаря мне, а теперь кусаешь руку, которая тебя взрастила!» — хрипло отозвалась смерть. Для нее угрозы архангела были пустым звуком. «Мне понятны твои чувства. Ты всегда была храброй. Боролась за общее благо, но всему приходит конец. Тебе уже пора вернуться в поток энергии и дать место другим. Ты лжешь! Ты можешь продлить мне жизнь, но просто не хочешь этого делать! Самуил и Дженнифер, их ты спасла! Чем я хуже? Сделай меня одним из ангелов смерти, и я смогу сокрушить наших врагов! «Ты права. Я не хочу продлевать тебе жизнь. Это попросту не стоит того. Я уже видела, как все будет, как, кто и когда умрет. Твое время пришло, и от этого не уйти. Узнав цену, которую стоит заплатить, Ты не захочешь разделить участь чернокрылых ангелов, поверь мне. А впрочем, они сами тебе все покажут. Из темных углов просторного зала вышли ангелы смерти, одетые в черные кольчуги. Они были молоды, но их лица были бледны и не выражали эмоций. Дженнифер и Самуил когда-то были учениками Екатерины. А теперь они ангелы смерти, и судьба ангелов и чистилище в целом их не заботит. — Пойдем, — произнесла тихим голосом Дженнифер. — Ты должна это увидеть собственными глазами. Екатерина покорно последовала за чернокрылыми ангелами. Их крылья привели ее через стены к центру рая, где Дженнифер и Самуил спустились на крышу невысокого дома. Екатерина сразу узнала это место. Она покинула его час назад. С этой крыши через широкие окна было хорошо видно, как Ольга читает книгу, лежа в своей постели. «Зачем мы здесь?» — недоверчиво спросила Екатерина. «Смерть не продлила нам жизнь», — произнес Самуил. «Она сделала нас частью себя» цена за обращение в ангела смерти очень высока. Ты не сможешь с ней расплатиться. Что может быть дороже жизни? возмутилась Екатерина, не понимая, о чем он говорит. Жизни тех, кого мы любим. Ради кого живем? ответила Дженнифер, наблюдая за Ольгой. Смерть не может иметь детей. И мы, как ее части, Тоже лишены этого дара. Я не понимаю, к чему вы клоните. Екатерина догадывалась, о чем шепчут чернокрылые ангелы. Станешь одной из нас, и вся жизнь, что ты дала, уйдет смерти. Ольга и ее маленький ангелок превратятся в пыль, словно их и не было. А теперь скажи, что может быть дороже твоей жизни? Смыл и Дженнифер поднялись к звездам, а Екатерина осталась на крыше наблюдать, как ложится спать ее любимая дочь.